Глава 21. Из множества дерев одно. Примечание. Уильям Вордсворт. Ода бессмертия. Конец примечания. Время от времени Маркус ловил себя на мысли, что счастлив. Чувство это его пугало, настолько оно было непривычно. Счастье он, например, испытывал, когда проводил время с Жаклин и Руфью. Жаклин любила задавать ему личные вопросы и настаивать на ответе – «Скажи, а вот если...» «Как ты тогда поступишь?» А еще она своим примером показывала, что такое с воодушевлением заниматься любимым делом. Жаклин была нормальной. Она вообще была первым человеком из внешнего мира, с которым у него, еще тогда на обеде у Гидеона, состоялся мальски длинный разговор. Чего она ему только не показывала. Лист в разрезе под микроскопом. Схемы строения растительных клеток дышащие устица, хлоропласты. Она просила его помочь по математике. С Руфьей уже он почти никогда не бывал наедине. Она приходила реже и всегда вместе с Жаклин. Порой ему казалось, что Жаклин и Руфь образуют довольно частую для подобных дружеских отношений пару лидер-первооткрыватель и преданный последователь. Жаклин как будто бы старалась оберегать Руфь. Руфь почти во всем соглашалась с Жаклин. Иногда безмятежное молчание Руфи напоминало ему собственную тактику уклончиво-сдержанного молчания. Узнавал он в ней и свою подспудную боязливую сторожкость, установку на безучастность. При этом он сознавал, что и он, и Жаклин наблюдали за Руфью так, словно ее чувство, одобрительное или неодобрительное к чему-то отношение, могло служить мерилом. Была в манере Руфи и некоторая повелительность. Ему особенно запомнился один разговор, когда она обратилась к нему напрямую. Жаклин часто ворчала, мол, почему он не направит свой ум на решение достойных задач, а Руф про ум ничего не сказала, зато посоветовала ему попытаться стать обычным. «Ты не делаешь почти ничего обычного, Маркус. Не ходишь в кино, не катаешься на велосипеде». Не ешь рыбу с картошкой фри, не. не болтаешь просто так ни о чем, подхватила Жаклин. Вот-вот. Даже представить себе невозможно, как он болтает запросто. Но я никак, вы, я не умею. Замечать вокруг. Ты живой человек, Маркус Поттер, сказала руфь. Если от природы не умеешь вести себя, как все люди, то надо тренироваться и научишься. Уж я-то знаю, поверь. Откуда знаешь? Когда мама умерла, мне все, абсолютно все было безразлично. Но мне пришлось вести хозяйство, обихаживать отца и сестру. И вот именно это простое, обычное, покупки там, уборка... Только тогда я почувствовала, что я обычный живой человек. Потом, правда, пришла она и стала заниматься домом, но я уже научилась. «Обычное», — сказал Маркус. «У меня плохо с обычными вещами. Мы про это уже догадались». «Можешь тренироваться с нами». Руфь казалась ему красивой. Когда ее не было рядом, ему нравилось думать о ней. Спирально заплетенная коса, овальное лицо, опущенные веки, маленький молчаливый рот с полными губами, спокойные руки, пространство от плеч до груди, пространство от груди до талии. Но чаще всего перед глазами вставала именно толстая переливчатая коса, как она извивается между лопатками. Хотелось ему эту косу потрогать, хотелось бережно расплести эту спираль, чтобы волосы раскинулись вольно, как той ночью, когда через стеклянную дверь кухни в центре полевых исследований он увидел их распущенными. С тех пор, как в центре полевых исследований ему представился бог подземных муравьиных лабиринтов, он не предпринимал по этому поводу никаких мыслей, Да и какие тут могли быть мысли. Он возил и возил тележку с книгами, незадумчиво по коридорам больницы. И вот однажды летом он возвращался с работы проселками на велосипеде в Блэсфорд, путь неблизкий мимо лонг холла где Фредерика два лета тому назад играла королеву Елизавету в пьесе Александра. Теперь там вовсю шумели бульдозеры, перекапывали пастбище, чтобы на их месте возвести новый северо-йоркширский университет. По травистым обочинам рос купырь, и густо с его кружевных зонтиков лилась зеленовато-белая пыльца, а еще там были высокие невяники, маленькие лимонно-желтые львиные зевы, фиолетово-серые скобиозы и маки с лепестками накрахмаленного алого шелка. У Маркуса вдруг возникло уже знакомое из прежнего опыта острое физическое ощущение жизни – в котором была полнота и таилась опасность. Носовые проходы, горлы и легкие, не желая впускать летучую пыльцу, тем не менее словно трепетали в обостренном к ней внимании. Он и видел все с пронзительной четкостью, яркостью, как неровно, но равновесно чередуются, составляя сложный узор камни, сложенные в сухую длинной серой стены, как затейливо, если провесить между рдеющими головками линии, соединяются в треугольнике, в петле, эти маки среди поля, утопающего в белой, синей, зеленой дымке. Носовая полость как будто распросторилась, напиталась кислородом и сделалась болезненно-чувствительной, словно вот-вот распухнет, зачешется, заколет множеством иголочек, как обмороженное место. Он свернул и зачем-то поехал через поле молодой кукурузы по отлога вверх ведущей тропинке. Отовсюду по сторонам торчали прозрачно-зеленые, будто стеклянные початки в тонких нитках волос. Оказалось, что тропинка вела на небольшое, вроде холмика, возвышение — Где стояло несколько вязов, около семи штук, один старый, прочие помоложе. Деревья подымались из жесткой высохшей травы, их кроны нависали, как невнятные формы облачка, их ветви скрещивались, как дуги. Он уселся у подножия одного из деревьев, рот и нос завесил платком, отметил, что снова чувствует себя счастливым. Но было это так же опасно, как физическая полнота бытия. Эти чувства, как пустые слепящие пятна, нащупаны были светом у него в черепе, а по краю их билось разноцветное призматическое, говоря об опасности. Он старался не шевелиться, он принялся изучать это дерево. Вокруг основания ствола густо и беспорядочно сплелись нижние ветки и прикорневая поросль, а между ними, точнее под ними, зачастую беря начало от камля еще в воздухе, могучие, жесткие, узловатые корни жадно тянулись к земле, вспарывали землю и в ней исчезали. Если же повести взглядом вверх, то видно, как ствол дерева в шрамах и трещинах и узлах, идет кверху, фактически не отклоняясь от вертикали, на определенной высоте, однако он разделяется на стволы отводки, в них повторяясь, а от этих отводков идут тоже им в торе еще меньшие стволики, и все они тянутся, пробираются вверх. Чем-то это напоминало отвердевший, бивший кверху источник или фонтан. От стволиков отходили толстые вторичные боковые сучья, от сучьев ветви, от ветвей ветки потоньше, с побегами и листьями, так что создавалось впечатление множества густых крон. Вместе с деревом росла его история, которой свидетелями были неподвижный нижний кряж, вся древесная шкура, с зажившими ранами, трещинами, угловатые сочленения старых кое-где пообломанных сучьев, но также и новые угловатые выросты, повороты подвижных ветвей. Он потрогал толстую древесную кожу, не теплая, как плоть, но и не холодная, как камень. Внутренний остов дерева, Состоит по большей части из отмерших клеток и заключен в узкую, под корой расположенную оболочку из клеток живых, делящихся, наполненных водой. Еще есть энергичные клетки-первооткрыватели, обитающие в авантюрных концах растущих корней и веток. Листья живые. Маркус сорвал один с прикорневой поросли, Светлый, золотисто-зеленый, с четкими прожилками, с зубчатыми, как пила, краями, асимметричный, о, основание, шершавый на ощупь, но при этом блестящий. Смотреть на прожилки было приятно. Он снова поднял глаза вверх на крону или на кроны. На первый взгляд, по крупному счету, упорядоченность отсутствовала. Но стоило присмотреться получше, как распознавалась закономерность в том, в какую сторону выкидывало дерево сучья, когда пускало ветки, какими ярусами устроены шатры зеленой листвы. Он знал, что геометрия живет внутри дерева. Жаклин показывала ему рисунки камбия. Примечание. Камбий — слой клеток параллельной поверхности стеблей и корней растений — в котором происходит деление с получением новых клеток, что приводит к нарастанию диаметра стеблей и корней, конец примечания. Но теперь вдруг начал видеть геометрию и во внешнем древесном облике. Если присмотреться глазом, настроенным на формы и фигуры, то в расположении листьев на веточках, веток на сучьях, сучьев на стволе, При всяческом разнообразии, всевозможной пестроте и корявости картины открывается некий неукоснительный порядок. Листья растут на веточках, сменяющими друг друга рядами под углом 180 градусов друг к другу. В том, как ветки выходят из сучьев, несмотря на то, что какие-то сломаны, в рубцах или пятнах разной по толщине тоже просматривается регулярность – ветки растут под одним и тем же углом по правильной спирали. Захваченный этим наблюдением Маркус вглядывался все внимательнее, отмечал повторение форм, создавал модель дерева. Он вынул блокнот и сделал примерный чертежик вяза, устроенного по принципу спирали. От этого изображения отвлеченного, незатейливого, линейного... Ему сделалось на удивление хорошо. Прежде геометрия всегда представлялась Маркусу не слишком удачной уловкой, при помощи которой его сознание пыталось укротить или хоть как-то пригладить угрожающую бесформенную хаотичную действительность. Он вновь посмотрел на листву. На мгновение спутались фигура и фон. Не зеленая мозаика листьев отрисовалась на голубом, а клочки ярко-голубого неба прокинулись на зеленом. На стыке цветов заструились золотые линии, словно каждый листик и кусочек неба обведены желтым светом, неведомый перевертыш церковной витражной картинки в объединительных прожилках свинца. Когда Маркус был болен, он однажды пережил ужас в поле струящегося света почувствовал себя воронкой, через которую идет весь этот свет, ощутил свой глаз зажигательным стеклом. Тогда он придумал нечто вроде геометрической схемы, чтобы сделать эти мысли безопасными. Два пересекающихся конуса, и в центре этой фигуры почти нечаянно оказывался его глаз, его разум. И вот теперь он приложил руку Коже дерева, говоря себе, что старая схема по-прежнему действует, только нужно вообразить ее по-другому. Теперь ему уже было не страшно. Причем не страшно по двум совершенно ясным причинам. Первая в том, что пересечение конусов само дерево, конусами же являются свет и земля. Ум услужливо подсказал ему глуповато точное слово «заземление». Вторая причина отсутствия страха, это его маркусоспособность пускай и несовершенно, но мыслить обо всем этом создавать упорядоченность. Дерево, каким оно предстает глазу, набор твердых геометрических форм, вступающих во взаимодействие со светом, мысленно же представимое дерево нечто иное, заключенное само в себе, Воплощение силы и энергии, стабильное и вместе изменчивое, все поглощает и ничем не поглощается. В каждом ярусе листья расположены так, что могут, меняя наклон, поворачиваться лицом к свету и такую же возможность давать соседям. Свет им для жизни совершенно необходим. Они вбирают воздух и свет, «Избыток влаги испаряют через дышащие устица. Вода непрерывным потоком поднимается от темных корней к танцующей на ветру зеленой листве». Жаклин как-то рассказывала, что одна яблоня выпивает 18 литров воды в час. «Вода подается вверх не с помощью всасывания, не под искусственным давлением», — подумал Маркус, — а благодаря естественному напору. Столб жидкости от основания дерева до кроны. На секунду за древесной оболочкой он узрел причудливую геометрическую форму этого непрерывного столба, сложным образом перекрученный ветвящийся водяной канат. Да это, пожалуй, и есть подлинная внутренняя сущность дерева, вернее, одна из многих его жизненных сущностей. Свет движется со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Свет, добравшийся сквозь листву, зеленый, рассуждал Маркус, поскольку хлорофилл поглощает красные, синие и фиолетовые волны, а зеленый как раз не поглощает. Перед его мысленным взором предстало бурное существование дерева, Нерасчлененная масса света бесшумно на невероятной скорости сталкивается с монолитным столбом воды в мертвом живом обличье вяза. И сам он здесь не просто так. Это его глаза. Их палочки и колбочки воспринимают зеленым свечение хлорофилла на листьях вяза. Это его глаза видят сквозь призму капель и частичек пыли, в пустом воздухе над головой синеву. Муравьи различают немыслимые оттенки синего, но совсем не распознают красного и желтого. Подобное известно и про пчел. Для них одуванчик лиловый, зато им открыт целый мир из узоров и знаков на цветах, недоступный нам. Какими были бы картины Ван Гога, зная он про это. Художник подбирал сложные оттенки желтого для лучевых завихрений вокруг солнца, Для лепестков, семян и солнечной сердцевины подсолнухов в желтом и фиолетовом взаимно дополнительных цветах находил воплощение единства противоположностей. Сеял зеленые семена света на своем вспаханном фиолетовом поле под золотыми небесами. Маркус окинул взглядом розовато-коричневые почки на корневых отпрысках. Казалось, в них смешались бронза, и темная роза, и подумал, что у него есть в этом мире место, что он часть чего-то большего. Геометрию дерева он постиг, о воде, свойствах света он знал, но не хватало еще кое-каких сведений. Чистое любопытство проще и внятнее, чем желание и ближе к жизни. Психологи пытались исследовать Каким образом соотносится желание человека с результатом их осуществления? Сильное желание сопровождается ростом напряжения, будь это связано с едой, сексом или познавательной деятельностью. Оказалось, что напряжение в человеке спадает не когда достигается результат насыщения, оплодотворения, окончательное постижение истины, а когда происходит непосредственное высвобождение энергии переживаемое эмоционально и эстетически. Можно назвать это оргазмом или озарением, в случае умственного восторга для этого придумано даже особое восклицание Эврика, частички духа и материи, которые никогда не складывались во что-то логичное, законченное, вдруг встают на свои места, создавая единство и гармонию. Таким вот мирным и гармоническим чувством проникся Маркус – рассматривая прекрасную форму дерева в лучах солнца. Вязовая роща обладает и другими составляющими гармонического желания или желанной гармонии. Роща английских вязов – это, по сути, одно растение, воспроизводящее себя при помощи корневых отпрысков. Конечно, у вяза есть цветки, их даже называют совершенными, поскольку они обои полы. Мужские органы тычинки простираются над женским пестиком. Когда цветки распускаются довольно рано, примерно в феврале, пылинки с тычинок могут переноситься ветром и, возможно, перекрестное опыление других экземпляров. Но распространяется, размножается наш вяз все-таки под землей. В Англию он попал, вероятно, еще с племенами каменного века, которые ценили его как раз за способность давать прикорневую поросль, отличное естественное ограждение. Может показаться, что это особенно счастливое дерево, самодостаточное, бесконечно длящее свое личное бытие. Однако любопытно, что из-за отсутствия изменчивости при самовоспроизведении его копии подвержены одной и той же особенной болезни. Так или иначе, в 1955 году вяз был всевечной, важнейшей частью нашего английского пейзажа.